Трагикомическая история одной гордой и юной девицы, приехавшей в шальные 90 девяностые из маленькой горной республики, покорять Москву. Автор благодарит своих замечательных подруг, понаехавших и не очень. Елену Тришину, Викторию Кердей, Корине Учитель, Марину Карая, Нарине Попян, Светлану Анохину, Зайру Абдулаеву,